Роман из-за своего недомогания на некоторое время словно выпал из общественного пространства. Решил, что лучше отстраниться от всего – от людей, встреч, общения в сети, переговоров. Он перестал проверять электронную почту, не заглядывал в интернет, не отвечал на телефонные звонки. Петровичу было запрещено пускать в дом посетителей. Роман посвятил все свое время Алисе. Он как мог старался искупить свою вину перед женой. Роман жалел о том, что не замечал ее раньше, относился к ней весьма формально. А она ведь оказалась единственным человеком, кто действительно любил его без всякой корысти. Да, в какой-то момент жена взбунтовалась, обиделась на то, что Роман завещал все свое имущество Артему и Сереже, но и в этом бунте не таилось никакой корысти. Он свидетельствовал лишь о ревности. К счастью, Роман вовремя исправил свою ошибку, аннулировал то завещание, по которому все переходило к мальчикам. Тем более мальчики-то оказались совсем не от него. Алиса опять готовила мужу еду, убирала в его комнатах. Они вместе гуляли по саду, сначала недолго, потом время этих прогулок стало увеличиваться. Роман рассказывал Алисе о своих исследованиях, касающихся визуализации, приводил многочисленные примеры того, как надо правильно управлять своими мечтами, чтобы они, в конце концов, смогли притвориться в жизнь и стать реальностью. Он не испытывал к Алисе никакого желания, плотского, физического. Роман и раньше не особо горел к жене, видя в ней духовную подругу, друга или сестру, которой у него никогда не было. Впрочем, он и не хотел сейчас ничего Плотского, наверное, потому что был изнурен своей болезнью. Свобода от низменных желаний давала Роману свободу духовную. Он думал о том, сколько ему осталось, много или мало, годы или месяцы, недели, быть может. Но сколько бы ни было ему отмеренным мирозданием, Роман собирался провести эти дни со своей женой. Все рухнуло в один день». Началось с того, что Роману позвонил его издатель, а уж издателю он никак не мог не ответить, поскольку зависимость писателя от его издателя, пожалуй, такая же сильная, как и от брачных уз. «Рома, привет! С тобой все в порядке? Ты уже в курсе?» — Бодро просил издатель. «В курсе чего?» — осторожно спросил Роман. Потом все же попытался шутить. «Что-то с типографией?» «Опять там работа встала? Новый карантин, что ли, объявили и отправили всех работников по домам? Или бумагу не подвезли, потому что на бумажном заводе проблемы?» «Почти. Тираж твоей крайней книги не раскупают». Издатель даже в личной беседе вел себя архиделикатно, знал, что авторы слишком нежные создания и при всей своей филологической образованности могут и не перенести слово «последний». «Категорически». «Все встало, рейтинги электронных продаж упали до минимума, отзывы просто ужасные. Я сначала не понял, в чем дело, потом мне доложили, на тебя началась атака в сети. Я не знаю, с чем это связано и кому это выгодно. В этом мире ничего просто так не случается, за каждой такой атакой кто-то стоит, обычно конкуренты. Но тут, верно, волна пошла снизу, из масс, и сильно пошла». Возможно, происходящее связано с тем, что идет общее наступление на эзотерику. Такая тенденция есть, и тебя, Рома, похоже, просто выбрали крайним. Указание сверху — прижать к ногтю всех магов, колдунов, экстрасенсов. «Разве такое возможно?» — мрачно спросил Роман. «Я не знаю. Может, у меня уже паранойя на почве всех этих теорий, заговора и прочей конспирологии. Но ничего не могу исключать». В общем, с утра висит пост у этой у нашей. Он назвал имя скандально известной на весь русскоязычный интернет-блогерши: Пост о тебе, и, судя по всему, она пользуется неопровержимыми фактами, так что за клевету ее, похоже, не привлечь. Глянь! Хорошо, сейчас посмотрю, осторожно произнес Роман. И, пожалуйста, почисти свои публичные записи. Я давно тебя просил наймить человека для ведения твоего сайта, если ты сам не можешь за всем уследить. Роман попрощался с издателем и положил трубку. Модератором Романа был когда-то, в те времена, когда книги Эрлинда пользовались невероятной популярностью. Тогда сайтом заведовал один продвинутый юноша. Он следил там за порядком. Потом популярность Эрлинда постепенно утихла, оставив с Романом лишь группу его верных поклонников, и с сайтом он стал справляться сам. Да он вообще в последнее время старался как можно дальше дистанцироваться от людей. Но что же творилось сейчас в виртуальных владениях Эрлинда? Роман немедленно зашел на свой сайт и пришел в ужас. Форум был полон оскорбительных комментариев, чьи-то грубые дискуссии. Осмотрев поле боя, Роман понял, с чего все это началось, с чего пошла эта «волна», как выразился издатель. До да с откровений Марины. Мало того, что она вывалила на публику все сведения о личной жизни Романа, она еще умудрилась записать их беседу на диктофон. Тогда в конце лета получается. Теперь эту аудиозапись не обсудил только ленивый. Роман удалился все скандальные ветки на своем форуме, где шло обсуждение в оскорбительном ключе визуализации и непосредственно его романа как автора этой методики. Почистил комментирование, а затем задумался уже основательно. С одной стороны, смысл переживать. Подумаешь, враги затеяли против него крестовый поход. Все равно ведь скоро умирать. И подобные дрязги, вываливание подробностей личной жизни отца визуализации уже не имеют значения. Скоро роман успокоится навсегда. С другой стороны, как-то нехорошо покидать этот мир в ореоле сплетен и слухов. Хочется же все-таки доказать людям, что большая часть пасквилей о романе Эрленде – ложь. Тем более, что уже выяснилось, дети Галины не от него. Рвется публика кого-то судить, так пусть лучше судит эту обманщицу. Завещание, которое характеризовало романа не с лучшей стороны, вроде как он забыл о жене, Аннулировано. Ситуацию с Еленой вполне возможно объявить наговором Марину представить как ревнивую мстительницу. Высказывание о том, что женщина после сорока неликвид, тоже можно как-то обыграть, переиграть, объяснить, что оно значит совсем не то, что услышали. Предстояла довольно долгая борьба. «Необходимо еще провести переговоры со знакомыми юристами, благо связь сейчас позволяет не выходить из дома для того, чтобы засудить всех клеветников». И все-таки, похоже, всерьез надо заботиться генетическим тестом для определения отцовства. Галина не посмеет отказаться от теста. В противном случае Роман может припугнуть ее тем, что потребует возврата всех денежных средств, что он ей передал. Роман изучил вопрос с установлением отцовства. Оказывается, сама ДНК-экспертиза не занимает много времени. Да и стоит не так уж и дорого. Анализ можно провести в российской лаборатории, а можно отправить биоматериал на исследование в США. Кому как нравится. Есть даже срочный вариант, и он дороже, конечно, но сумма тоже вполне адекватная. Все данные об отцовстве, вернее о том, что Роман не отец с детям Галины, а также о завещании – Его полном отсутствии необходимо будет опубликовать на форуме, том самом, где громили романа. Публика обязана узнать, что у романа нет детей на стороне, и он никак не собирается обижать свою законную жену, лишая ее средств к существованию. Таким образом, роман восстановит свое честное имя, и его хейтеры лишатся наиболее весомых аргументов против известного эзотерика. Словом, «Можно довольно быстро восстановить свою репутацию, примерно в течение двух недель», — прикинул Роман. «У него точно есть время и силы. Он успеет сделать все это. Если судьба позволит прожить подольше, то, возможно, получится еще и перевести все стрелки на бывших подруг Романа. Не просто уличить их во лжи, а еще и представить этих дамочек как хищниц, борющихся за внимание своего кумира». Не надо их напрямую обвинять ни в чем, достаточно предъявить доказательства их корысти. Они все, Галина, Елена и Марина, чего-то хотели от романа. Либо внимания, либо денег, либо и того, и другого. Это уже не про закон истории, а про мораль. Как только публике предъявят доказательства нечистоплотности этих особ, сама публика их и заклюет. Энергию толпы необходимо просто направить в нужное русло. Ничего не надо делать самому. Люди сами осудят и пригвоздят бывших подружек Романа. Толпа вообще это любит – находить виновных. И надо предоставить ей такую возможность. Но самое сложное – это переспорить ту блогершу, известную всему русскоязычному населению земного шара, взявшую на себя роль главного судьи. Хотя, говорят, это не она свои обличительные посты пишет, а целый коллектив авторов – Впрочем, какая разница, она одна или их несколько обличителей. В любом случае, надо что-то противопоставить этому виртуальному многоголовому монстру, носящему женское имя. Роман не сразу приступил к подробному изучению постов популярной блогерши о нем. К этому времени вышел уже второй текст, посвященный эзотерике вообще и роману Эрлинду в частности. Роман дал возможность себе настроиться, помедитировал, набрался сил и представил заранее свою победу, как он в пух и прах разобьет все аргументы этого злого существа. Затем сел за монитор и принялся читать. Вот что вкратце было написано той блогершей или коллективом блогеров о романе. В прежние времена человек не мог найти утешения нигде. Ему оставались только водка и разговоры с друзьями на кухне. До эпохи психотерапевтов и интернета было еще далеко. Но потом, примерно в конце XX века, на сломе двух эпох, вдруг появились всякие мессии, обещающие спасение и утешение. Целители собирали огромные залы и стадионы, вели свои сеансы по телевидению. Люди от безысходности бросились искать спасения у этих магов и чудотворцев, экстрасенсов и новоявленных пророков у новоявленных гуру. Чуть позже на сцену вышел эзотерик Роман Эрленд со своей знаменитой теорией визуализации. Стал внушать людям, что ничего не надо специально делать, как-то стараться, учиться или работать. О нет, ничего не надо. Достаточно лишь правильно представить свою мечту, и вуаля, мечта сама сбывается. «Кто он, Эрленд, как не сектант?» – делала вывод популярная блогерша. Да-да, самый настоящий сектант, пользующийся людской доверчивостью. Он от своего учения получает прибыль. За красивыми метафорами в его текстах стоит Эрленд-маркетолог, Эрленд-делец. Он возомнил себя настоящим спасителем. А что это, как внимание величия? Возможно, у романа Эрленда начался самый настоящий психоз, если эзотерик всерьез заявил, что смерти для него нет, что его заберет луч света на небо, на Марс, откуда Эрленд якобы родом. Но нет никакого тайного учения в наш век интернета. Никто не способен владеть каким-либо уникальным знанием. Эзотерик Эрленд – обычный мошенник на доверии. Время гуру закончилось. Роман потратил довольно много времени, читая эти посты известной блогерши, посвященные именно его персоне. Прочитал он и множество комментариев под этими текстами. И почти все они, эти комментарии, были направлены против него. Хотя блогерша почти не касалась личной жизни Романа, она называла его сектантом, дельцом и психом. А против таких обвинений довольно трудно что-либо возразить. Одной справкой о ДНК-экспертизе не отделаешься. Когда Роман осознал это, то у него просто руки опустились. Он, всю жизнь писавший книги, а значит, работавший со словом, вдруг понял, что его слово окажется тут бессильным. Он ничего не докажет, ничего не объяснит людям, поверившим блогерше, а не ему. Все, все, карьера эзотерика романа Эрлинда закончена. Он никто ноль, он человек увидевший закат своей карьеры, осознавший свое полное поражение как профессионал. Наверное, если бы Роман умер хотя бы месяцем раньше, он бы не испытал такой боли, как сейчас, и не увидел крушения своего учения. Голова у Романа закружилась, опять подкатила горло тошнота. Возможно, он ничего вообще не успеет сделать. У него нет даже тех двух недель, на которые он рассчитывал.